Спустя семь месяцев. Ты обещал мне, что рожать я буду в Москве. И мама тоже настроилась присутствовать на родах. И ни о каком Кесаревом и речи не шло. А я еще хочу детей. Я никогда не делала операций. Мне страшно. Из-за страха из меня и лился поток этой бессвязной речи. Не бойся. Спокойно говорил Саша. «Теперь я буду за маму». Кто знал, что роды начнутся преждевременно? Он ласково погладил меня по голове. «Вот увидишь, всё будет хорошо». Успокаивал он меня. Рано утром из меня хлынул фонтан крови. И я перепугалась так, что едва не потеряла сознание. И если бы не Саша, то не знаю, что бы со мной было. Это он отвёз меня в больницу, и уже спустя час я направлялась в операционную. Обширная отслойка не оставила надежды походить ещё какое-то время с животом. «Ребёнок, если с ним что-то случится...» Мой голос вибрировал от волнения. Я понимала, что сейчас не время паниковать, но ничего не могла с собой поделать. «С ним всё в порядке. Он просто родится раньше на месяц. Такие малыши вполне жизнеспособные. А мама, ты позвонил ей?» «Тася», – мягким, но строгим голосом произнёс Саша. «Я всем позвонил. А сейчас глубоко вдохни и выдохни. Врачу необходимо сделать тебе анестезию». В противном случае тебя введут в наркоз, я один буду смотреть на нашу дочь. Нет, я хотела видеть её появление на свет. Да, хорошо. Я сделала так, как попросил Саша. Ну вот, не жаловала меня злодейка судьба. Хотя я так боялась естественных родов, что страха перед кесаревым сечением как такового почти не осталось. «Всё, вот так!» Он держал мою руку и гладил по голове. Я не чувствовала схваток, лишь тупую боль внизу живота, и казалось, что кровь так и хлещет из меня без остановки. Когда мой живот скрыли от меня ширмой, Я крепко зажмурила глаза и старалась не прислушиваться ни к каким звукам. Мне казалось, что время застыло, а врачи вечность извлекали нашего ребёнка из меня. И лишь когда услышала сжатый писк, похожий на мяуканье, почувствовала слёзы радости на глазах и слабое чувство облегчения внутри что с нашей девочкой все хорошо, и она жива. Я повернула голову и смотрела в сторону, где находилась наша дочь. Ее забрали обработать и осмотреть, и лишь потом дали на минуту подержать Саша. «Ровно на пару минут», – предупреждающе сказал врач. «Девочка здоровенькая, но ей какое-то время надо побыть под присмотром врачей». Саша склонился с маленьким свёртком на руках и показал мне сморщенное красное личико. Ребёнок жмурил глазки и открывал ротик. Моё сердце замерло от восторга, и я, увидев впервые чёрточки её лица, запомнила их на всю оставшуюся жизнь. С минуту мы разглядывали крохотного человечка, которого он держал в руках, И уже после того, как дочь забрали под временный контроль врачей, Саша склонился надо мной и произнёс. «Помнишь, я сказал тебе, что любовь ничем невозможно измерить, и она не имеет никакого ценника? Я ошибся и передумал. Отныне будем измерять её нашими детьми и их улыбками», сказал он. И оставил легкий поцелуй на моих губах. Конец.